Условия, заключенные между купцом второй гильдии Ф.Т. Стиловским и отставным подпоручиком Ф.М. Достоевским. Санкт-Петербург, 1865 года, августа 15-го дня. Я, ниже подписавшийся подпоручик Федор Михайлович Достоевский, заключил настоящее условие с купцом Федором Тимофеевичем Стиловским в том, что Достоевский собственное свое сочинение под заглавием «Теорийка» продал ему, Стиловскому, за аванс в 175 риксталеров с последующей по изданию уплатой в 7 тысяч рублей серебром на вечное время с переходом права издания и всех прочих прав к наследникам Стиловского. К всему условию Санкт-Петербургский второй гильдии купец Федор Тимофеевич Стиловский руку приложил. Подпись. К всему условию отставной поручик Федор Михайлов Достоевский руку приложил. Подпись. Составлено 1865 года августа первого дня в СП Бургии в конторе маклера Б.Г. Бранта и подписано Ф.Т. Стелловским тогда же, а Ф.М. Достоевским в Визбадане того же месяца 15-го дня в присутствии свидетелей коллежского советника Ивана Пантелеевича Суркова и его камердинера Мещанина Прохора Савельича Леонтьева. Подписи. В маклерскую книгу под номером 49 вписана Подпись маклера. Документ интересный, но что это меняет?» — пожал плечами Николас. «Авторские права сразу после первой публикации будут принадлежать всему человечеству. Не станут с вами общаться ни продюсеры, ни режиссеры, ни издатели. Зачем?» Улыбка Аркадия Сергеевича стала еще шире. «То, что Морозов отнес свою находку сначала к коллекционеру автографов, потом к литературному агенту, потом к издателю, понятно. Но разве вас не удивило, что затем он обратился ко мне?» Какое отношение депутаты и портфельный инвестор имеют к Достоевскому? Эх вы, мастер дедукции. На всякого мудреца довольно простоты. Сивуха рассмеялся. Просто когда Морозов в очередной раз перечитал это завещание, ему пришла в голову идейка получше. С переходом права издания и всех прочих прав к наследникам Стелловского, так сказано, в условии. Морозов выяснил, какое потомство оставил Федор Тимофеевич Стеловский, И оказалось... Ну-ка, отгадчик Ребусов, а? — Не может быть, — пролепетал Ника. — Да, Николай Александрович, да. По отцу-то я сивуха-сивухой, но моя покойная матушка, Октябрина Игнатьевна, урожденная Стелловская, родная правнучка Федора Тимофеевича, скончавшегося в сумасшедшем доме ровно 130 лет тому назад. А я, стал быть, его праправнук и единственный наследник, поскольку иных потомков не обнаружено. И знаете, я уже решил, что мы с Олегом возьмем двойную фамилию. сивуха Стелловский. звучит вполне аристократично, не хуже, чем какой-нибудь Миклуха-Маклай или Говоруха-Отрок. Срок владения авторским правом — 50 лет с момента первой публикации, так что хватит и на мой век, и на век Олежки. Сотни метров, запертый в своем логове, ждал своей участи его кошмарный отпрыск. А депутат с блаженным видом разглагольствовал о том, как чудесно заживут они вдали от России. В Америке приятно быть богатым, не то что у нас. У нас сидишь в какой-нибудь ванили, обедаешь, любуешься видом на чудесный храм, и вдруг увидишь за окном бомжа или нищую старуху, лягушачья ножка в горле-то и застрянет. А там все сыты, одеты, ухожены. Ну, машина у соседа попроще, дом поменьше. На психику это не особенно давит. У меня еще многое впереди. Человек, я не старый. Нахожусь где-то в середине августа. Заговаривается. Дошло вдруг до Фандорина От нервного шока. Какого еще августа? Сивуха охотно объяснил. Это я сам придумал. Если человеческую жизнь уподобить одному году, получится, что мой возраст 50 лет. Это середина августа. Отличная пора. Время сбора урожая, а впереди еще и золотая осень. Ну и про бабье лето не будем забывать, подмигнул он. Калифорния, Голливуд, модельки, старлетки. Вы что, боитесь идти к сыну? перебил Николас. Время тяньте. Улыбка на лице Аркадия Сергеевича из хитро сделалась смущенной. Честно говоря, рабею. Депутат виновато поежился. Я всегда знал, что Олег